Глава шестая «Здравствуй, Артур!» — поприветствовал меня отец Гон, неслышно появившись из тьмы. «Ты хотел меня видеть?» Я отвернулся от алтаря Фола и кивнул, из-под рассматривая отца-настоятеля. Тот выглядел похудевшим и уставшим, словно накануне проделал очень долгий путь или был вынужден соблюдать строгий пост а может, и то, и другое сразу. Но в его взгляде не было ни подозрительности, ни настороженности, которая не могла там не появиться, если бы он все-таки узнал, какие сведения я от него утаил. Поэтому я расслабился и коротко наклонил голову. «И вам доброго дня, святой отец! Вы правы, я действительно хотел поговорить!» Знакомая келья на темной стороне встретила нас тишиной и приятной прохладой. Устроившись на своем обычном месте, отец Гон дождался, когда я сяду напротив, а потом положил руки на каменный стол и одарил меня вопросительным взглядом. «Что именно тебя интересует, брат? Что вам известно о двойном убийстве, произошедшем этой ночью в Синем квартале?» отец настоятельно нахмурился, но почему-то не ответил. А когда я собрался задать уточняющий вопрос, жрец неожиданно поднял руку, знаком велев замолчать, после чего прикрыл глаза, к чему-то прислушался, после чего нахмурился еще больше, застыл, как примороженный, и лишь через пять ударов сердца снова посмотрел на меня. «Что ты хочешь знать об этих смертях?» Тьма. Если бы фол и меня извещал о деталях подобным образом, мне бы вообще не пришлось идти в храм. А что? Удобно. Закрыл глаза, помолился чуток, получил уже готовые сведения и сиди себе, строчи отчет. Интересно, убийца он мне сразу назовет или нам все же придется побегать по городу? Во взгляде отца Гона неожиданно появилась смешинка. «Не расстраивайся, Рейш. Если бы я таким способом мог узнать все на свете, нам бы не понадобилось управление городского сыска. Но, к сожалению, я вижу лишь общую картину. И то лишь потому, что это убийство, а не ограбление. К тому же у меня нет нужных навыков, чтобы отыскать и отдать преступника в руки правосудия». «Вы что, мысли читаете?» — буркнул я на всякий случай проверяя защиту. Доспеха на мне, разумеется, не было, по крайней мере, в том виде, в котором жрец мог его заметить. Но все же ощущение уязвимости не проходило. И настоятель, подметив мой непроизвольный жест, тихонько хмыкнул. «Это ни к чему. Не ты первый приходишь ко мне за помощью, и не ты первый спрашиваешь совета». Но прежде чем ответить на твои вопросы, я бы хотел, чтобы ты рассказал о том, что увидел в том доме. Поколебавшись, я все же кивнул и коротко пересказал свои впечатления, а затем и предварительные выводы, которые озвучил на совещании Корн. Это не призыв темной сущности, иначе вы бы уже нашли следы ее присутствия в виде потревоженной границы миров и новых трупов покачал головой жрец, когда я закончил. Тем более не божественное благословение, потому что, будь это так, храм бы о нем знал. Любое божественное присутствие оставляет следы, и мы чувствуем их, даже когда они минимальны. А еще я почти уверен, что причиной смерти тех людей стали вовсе не полярные заклятия, как утверждают твои коллеги. «Почему?» — насторожился я. Полярные заклятия всегда накладываются одновременно и требуют присутствия двух магов — темного и светлого. Каждый из них создает свою собственную основу для заклинания, и они ни в коем случае не должны пересекаться. А это невозможно сделать, если использовать заклятие в замкнутом пространстве. Ты ведь сказал, что на внутренней поверхности стен и крыши того дома стоят защитные заклинания. Да, старые, совсем простые, но энергии в них влили столько, что я даже вблизи от дома не ощутил, насколько все плохо внутри. Заклинания темные или светлые? Такие такие. А помещения при этом были отграничены друг от друга магически. Комнаты, лестница. «Нет», — озадаченно брякнул я и тут же скривился. «Тьма! Ну, конечно!» Пусть подвал и чердак располагались на максимальном удалении друг от друга, но раз внутри дома и между соседними помещениями не было цельной защитной сетки, то использование полярных заклятий было невозможно по определению. «Боюсь, вас пытались ввести в заблуждение» понимающе улыбнулся отец Гон при виде моей гримасы. И заранее позаботились, чтобы снаружи дома магические возмущения не ощущались. Что же тогда убийца не позаботился убрать другие эффекты? «Соседку насторожил бьющий из окна свет», — возразил я. «Если бы не он, мы бы еще долго не узнали, что там что-то произошло» возможно преступник неправильно рассчитал уровень воздействия не подумал что свет окажется так силен и пробьется наружу даже из подвала кстати корн не упоминал есть ли в архивах управления подобные дела я качнул головой выпотрошенных и неопознанных тел сколько угодно но чтобы это были магия да еще подвоее за раз нет Таких за последние несколько десятилетий не замечали ни в Алтире, ни в других крупных городах. «Но ведь защита старая, ты сам сказал», — напомнил жрец. «Значит, убийца, скорее всего, готовится к обряду давно. Вы проверили другие дома?» «Пока в процессе. Пусть ваши маги обратят внимание на защиту, а для этого...» Пусть попросят нынешних жильцов снять охранные заклинания полностью. Я кивнул. Вы правы. Под новыми заклинаниями старые мы можем и не увидеть. Без дополнительной подпитки они достаточно слабы, чтобы не вызывать возмущение магического поля, и достаточно надежны, чтобы выполнять свою задачу. Я такие раньше не видел и предпочел бы, чтобы новые жильцы временно съехали но даже так нет никакой гарантии, что у убийцы не найдется другого подставного имени и других зданий, где проживают ни в чем не повинные люди. Вопрос в другом. Кому и зачем это понадобилось? Для чего было так долго готовиться? Выкупать дома, держать их пустыми? И почему для обряда потребовались именно маги? Отец Гон тяжело вздохнул. Что тебе известно о перекрестных заклинаниях и о магии переходов? Ничего, напрягся я. Это тоже что-то из области запрещенного знания? Можно сказать и так. Только еще более закрытый раздел магии, который даже в Ордене Магов не всем доступен. А чем переходные заклинания отличаются от полярных? Полярные заклятия. «Это оружие массового поражения», — отвел глаза настоятель. «Их итогом, как правило, становится или уничтожение живой силы противника, или призыв могущественной сущности, способной сделать то же самое, только другими методами. Одно условие для безопасного применения этой группы заклинаний я тебе уже назвал — наличие свободного пространства. Второе условие — Присутствие мощного источника энергии, который помог бы удержать и направить заклинание в нужную сторону. Наконец третье. Хорошая защита и освященные в храме амулеты, способные взять на себя магический откат. Или пленить призванную сущность и уничтожить ее после того, как она станет не нужна. «Я внутренне подобрался». Для переходных заклинаний, я так полагаю, подобных ограничений нет? Верно, едва заметно кивнул отец Гон. Но они и предназначены для другого. Собственно, смерть — лишь косвенное следствие этого вида магии, а основное ее предназначение — это извлечение и концентрация чужого магического дара с возможностью его дальнейшего хранения и использования так сказать, про запас. «Святой Отец!» — вздрогнул я. «Вы хотите сказать, что из наших магов перед смертью выкачали магический дар? Боюсь, что так. Символы, которые ты видел на полу, они латынийские, Артур, очень древние и по большей части предназначены для того, чтобы душа раньше времени не покинула тело». Так больше шансов, что магия перейдет к убийце полностью. То есть это храмовые символы, мрачно посмотрел я на жреца. Отец Гон покачал головой. Они запрещены храмом так же, как и полярные заклинания орденом магов. А придуманы были в такие далекие времена, что даже у нас не осталось записей о том, откуда они в действительности взялись. Это скверная магия, Рейш. Чтобы ее использовать, нужно быть настоящим безумцем. И ты правильно сейчас думаешь о Скаланисе. Этот обряд чем-то похож на жертвоприношение. И отдачи у него тем больше, чем сильнее жертва желает поделиться собственным даром с убийцей. — Как он это делает? — окончательно помрачнел я. — И почему для обряда понадобилось именно два мага? да еще и с разным даром. Я не так много знаю о переходных заклинаниях, как ваш убийца, поэтому могу лишь предполагать. Но мне точно известно, что пика своей мощности они достигают именно на разнице потенциалов. светлое и темная. Мужчина и женщина. Подвал и чердак процедил я. Совершенно верно. Суть этих заклинаний в том, что на пике они способны очень ненадолго, но все же объединить светлую и темную магию. Сделать это именно в фазу перехода от жизни к смерти, от света к тьме. И если суметь уловить этот момент и взять то, что в итоге получилось, чистую силу, без знака, то можно заполучить серьезное оружие в борьбе как против магов, Так и против жрецов. Единственное условие магия должна быть отдана добровольно и желательно одновременно, чтобы не случилось перекоса в ту или иную сторону. Я чуть не сплюнул. Вот же гадство. Не зря эту магию столько лет держали под запретом. Хорошо, я понял. Есть какой-то смысл в том, что на чердаке была убита именно светлая магея, а в подвале темный маг. И если да, то почему после убийства светлой леди на чердаке стала властвовать тьма, а в подвале, рядом с убитым некросом, наоборот, свет? Магия переходов сильна, задумчиво уронил отец Гон. Она способна выворачивать наизнанку пространство и одновременно связывать его в один уродливый узел. Скорее всего, убийства не просто произошли в одно и то же время. Думаю, убийца умышленно выбрал примерно равных по силе магов. Связал их не просто магией, но еще и узами крови для надежности. Так тесно, что в магическом плане эти двое стали почти едины. А затем выпотрошил обоих в физическом и магическом смысле. Но не так, как мы привыкли видеть. «Нет, он пропустил силу леди Ирен через вашего некраса в подвал, а его магию провел через нее и выпустил на чердаке. Поэтому внизу был почти чистый свет, а наверху такая же чистая тьма». «Как такое возможно?» – опешил я. «И как их можно было связать физически, если у этих двоих не было ничего общего?» Отец Гон отвел глаза. «Ты ведь сам сказал, леди Ирен была беременна. Это лишь предположение. Но если даже и так, то, следуя вашей логике, отцом ребенка должен был быть...» Я в шоке уставился на настоятеля, но он только грустно улыбнулся. «Я лишь передал тебе то, что увидел. Но не думаю, что Фолл не спасал мне ложное видение». дертис все еще растерянно повторил я. И леди Ирен, это просто в голове не укладывается. Тогда становится понятным, почему были убиты именно эти два человека, как и то, почему супруги Альерди в последнее время ссорились. Возможно, муж узнал об измене? А может, мы неверно оценили причину, по которой господин Брюс Альерди исчез со сцены? Скажите, святой отец, «А для проведения ритуала обязательно нужно быть магом?» «Нет», — поджал губы жрец, когда я обратил на него выразительный взгляд. «Но я не думаю, что подобными знаниями мог обладать человек, не имеющий доступа в закрытые архивы. Да и зачем простому смертному столько энергии?» «Я бы тоже хотел это знать». Но гораздо больше меня интересует, в каком месте убийца создал магический узел. Если все было затеяно ради перекреста темной и светлой магии в одной единственной точке, где ее можно было безнаказанно забрать, то мы должны были это заметить. Убийца мог за собой прибрать. В точке перекреста он мог вытянуть магию целиком а остатки из подвала и чердака ему просто не понадобились, а защитные заклинания активизировались в момент выброса магии и сработали как крышка на кастрюле, одновременно прикрыв всплеск возмущения магического поля и забрав на себя излишки. Где сейчас максимальная концентрация магии в доме? Подвал и чердак. В других помещениях фон почти ровный. — Хорошо. Тогда где бы она могла быть до того, как убийца забрал всю силу, которую смог? — пристально посмотрел на меня жрец. — Где вы нашли самые сильные разрушения? — я снова вздрогнул. — В коридоре второго этажа. — Как раз посередине. Там еще водопроводная труба лопнула. — Значит, убийца во время обряда стоял именно там, — кивнул настоятель. И если он находился на втором этаже, когда умирали его жертвы, то в подвале и на чердаке был кто-то еще. Это значит, что метки убийцы будут именно у этих людей, а не у него. А еще это значит, я снова помрачнел, что его помощники, скорее всего, мертвы. От такого всплеска магии у них должны были все мозги расплавиться». Особенно у того, кто убивал леди Ирен и попал под удар тьмы. Святой отец, как по-вашему, для чего может понадобиться чистая сила в таком количестве? Отец-настоятель пожал плечами. Смертному — ни для чего. Люди не умеют ею управлять, и даже с помощью артефактов это смертельно опасно. А вот в отношении мага — для чего угодно от подпитки какого-нибудь смертельного заклинания до попытки зомбирования населения или уничтожения целого города. То есть нам надо ждать новых трупов, а за ними очередных проблем с нежитью, хмуро предположил я, уравя жреца тяжелым взглядом. Тот вместо ответа также хмуро кивнул, после чего молча встал и двинулся к выходу показывая, что аудиенция окончена. «Святой отец, можно еще вопрос?» — вдогонку спросил я, и жрец ненадолго обернулся. «Когда я был в том доме, мои коллеги пострадали от тьмы, которой слишком много скопилось на чердаке. Скажите, у светлых была такая же проблема?» Жрец на мгновение задумался. «Когда темный маг приходит во тьму...» Он отдает ей свои силы, чтобы выжить. Светлый, приходя в свет, напротив их получает. Если света становится слишком много, то маг присыщается и теряет волю к жизни. И когда это происходит, лучшее, что можно сделать, это как можно быстрее опустошить его резерв, чтобы маг почувствовал близость смерти и вспомнил, что он еще жив. — Спасибо, святой отец, — пробормотал я. — Я запомню. Отец гон кивнул и ушел, не удосужившись даже попрощаться. Остаток дня я потратил, чтобы самолично обойти дома, владельцам которых некогда числился мифический Роджер из теории, и своими глазами убедиться, что лис правильно обратила на них внимание. Все дома оказались старыми, когда-то роскошными и довольно дорогими, но в отсутствие должного ухода сейчас они тихо-мирно доживали свои годы, спрятавшись в глубине некогда пышных садов. Двум из них повезло больше остальных. Они располагались в престижных кварталах, и заботливые хозяева поддерживали особняки в приличном состоянии. Тот, что отыскался почти в центре столицы, и вовсе выглядел так, словно его отстроили заново. А вот дом в фиолетовом квартале находился на последнем издыхании. Как выяснилось, он лишь недавно обрел новых хозяев, и те еще не успели привести в порядок здание, без малого тридцать лет, простоявшая без должного ухода. Зато защита там действительно была, причем такая же простая и эффективная, как в доме Альерди. Не везде я сумел ее рассмотреть как следует, охранные артефакты новых владельцев существенно этому мешали. Не везде я успел в тот момент, когда эту же самую защиту изучали люди Корна по просьбе которых хозяева согласились ее отключить. Но все же картина вырисовывалась довольно интересная, поэтому, закончив с осмотром и убедившись, что ни в одном из домов за последние несколько лет не происходило кровавых преступлений, я вернулся в управление. И, нахально заняв кресло застрявшего в лечебном крыле Тори, на несколько свечей оккупировал одну из сфер. Йен к тому времени снова куда-то уехал, забрав с собой лис. Сенька сбежал домой. Следователи разбирались с добытыми на месте преступления кристаллами, так что мне никто не мешал. Поэтому, когда за окном стемнело, на улицах зажглись магические фонари, а в животе мучительно забурлило, напоминая о пропущенном ужине, в моей голове начала вырисовываться более или менее ясная картина. О том, кто такой этот самый Роджер из теории, в базе и впрямь не имелось практически никаких сведений. Кроме того, что лет 15 назад он якобы приобрел, а затем продал суконную мастерскую некоему Агнесу Бриджу. Однако в архивах Гусса нашлась информация о том, что впервые, Господин из теории приобрел недвижимость в столице намного раньше того срока, о котором говорила Лис. А именно, примерно 60 лет назад на его имя был оформлен один из особняков в Белом квартале, но он по непонятным причинам был почти сразу перепродан не имеющей магического дара пожилой, но весьма состоятельной паре, внуки которой до сих пор проживали в этом доме, и, если верить базе, среди них так и не появилось ни одного мага. Потом господин из теории исчез из столицы на пару десятилетий, а затем приобрел в Алтире еще один дом на северном участке. Домом он владел на протяжении 16 лет, после чего благополучно продал. Остальные четыре здания он приобрел в последние 15 лет, покупал по одному в разные годы, в разные сезоны и за разные суммы. У разных и, на первый взгляд, ничем не связанных друг с другом людей. Затем также хаотично продавал, почему-то предпочитая заключать сделки с представителями семейств, где имелись светлые магии Изучая бывших владельцев этих домов, я покопался в их родословных и через некоторое время обнаружил, что во всех семьях, Светлый дар был давним и устойчивым, поскольку уже не первое десятилетие регулярно проявлялся в каждом поколении. Проще говоря, загадочный господин из теории, продавая дома, мог не сомневаться, что наткнулся не на самородков, чей дар мог внезапно угаснуть, а на полноценную династию. И даже через двадцать, тридцать, сорок лет в доме по-прежнему будут проживать нужные ему люди. Конечно, могло случиться и такое, что семьи, которых чем-то не устроил купленный дом, могли впоследствии съехать. Но, во-первых, маги довольно редко стремились покинуть столицу, а во-вторых, дома и впрямь были настолько достойными, что я не поленился поднять их подноготную и почти до полуночи проторчал за сферой, выискивая, кто, когда и зачем построил тот или иной особняк. И вот какая странная штука обнаружилась. Оказывается, все пять столичных домов были построены примерно в одно и то же время, от 200 до 250 лет назад, и принадлежали весьма известным в то время магическим родам собственно это были не что иное как фамильные особняки в строительство которых было вложено много средств и магии чем и объяснялось неплохое состояние зданий в наше время тогда правда алтир еще не делили кварталы по цветовой принадлежности поэтому богатые дома встречались и в центре и ближе к окраинам, если хозяева любили уединение но что самое интересное Всеми домами когда-то владели темные маги, а точнее некросы, один из которых принадлежал древнему роду Диллос, о котором я совсем недавно уже слышал. Наткнувшись на знакомое имя, я довольно быстро вспомнил толстяка Фатто и перстень, который достался ему по наследству. И связав то поганое дело с нынешними событиями, Почти не сомневался, что подарок Фатту получил от того же человека, который годами готовил старые дома некогда могущественных, но выведенных под корень темных родов для своих непонятных целей. Отвалившись от сферы уже глухой ночью, я откинулся на спинку кресла и глубоко задумался. А когда полученные сведения уложились в систему, поднялся из-за стола и перешел на темную сторону. Правда, Мэла сразу не увидел. Тот уже наловчился пользоваться невидимостью. И если бы не поводок, я бы даже не понял, в каком углу притаился бывший палач. Работа кратко поинтересовался моими дальнейшими планами служитель, ненадолго вернув себе привычный вид. Я молча кивнул после чего набросил на себя такую же зеркальную броню, как у него, и одним прыжком переместился в белый квартал. Нужное здание я нашел не сразу. Для этого пришлось порядком попетлять, вспоминая расположение улиц. Но в конце концов я добрался до пестрой улицы и расположенного на ней трехэтажного особняка под номером 11. Перейдя на нижний уровень, пробрался внутрь осмотрел там все от подвала до чердака и все таки понял почему роджер из теории продал этот дом почти сразу как только купил как оказалось в камне из которых были сложены стены первого и второго этажа когда то давно были вплавлены защитные заклинания нета тем что использовал убийца в доме альерде а довольно сложные многослойные по типу тех, что имелись на здании Гусса. Видимо, Роджер из теории плохо в этом разбирался, раз не сразу сообразил, в чем дело. И он, вероятно, не знал, что раньше защиту на домах специально делали так, чтобы ее можно было менять и достраивать годами, причем исключительно с помощью магии крови. Проще говоря, в старину дома нередко строились с расчетом именно на потомков, а многие фамильные особняки потому и назывались фамильными, что в них десятилетиями и столетиями проживали члены одной магически одаренной семьи. Случайно купившему такой дом чужаку было бы сложно вплетать в защиту что-то свое, что темному, что светлому. И когда господин из теории это понял, то избавился от ненужной покупки и в дальнейшем действовал более осмотрительно, выбирая лишь те здания, где защита настолько ослабла с годами, что не могла ему помешать. На всякий случай, оставив рядом с этим зданием, как и рядом с остальными четырьмя, свою метку, я, наконец, собрался вернуться домой. Но тут по тьме прошло неожиданное волнение. В мою спину подул прохладный ветерок, а в голове кто-то тихо шепнул «Помогите». Причем так отчетливо, что я сперва недоверчиво замер, а затем завертел головой, силясь понять, кто и зачем меня зовет. Но рядом, как и следовало ожидать, никого не оказалось. Ни в доме, ни на улице ни даже на нижнем слое, куда я тоже на всякий случай заглянул. Решив, что, возможно, меня позвал ал я даже до доспеха дотронулся, проверяя, не стал ли он снова обращаться в обычную железку. Но нет, невидимость осталась на месте. Да и структура брони нисколько не изменилась. К тому же ал всегда мог написать свою просьбу на земле, использовав для связи привычные способы. «Но тогда кто же звал? И почему мне показалось, что я знаю этот голос?» «Роберт», — негромко уронил Мел, когда я не нашел ответов на эти вопросы и в затруднении обернулся в его сторону. «Роберт Искадо, помнишь?» «И вот тогда меня осенило. Мальчишка же остался без наставницы. Хок, вероятно, еще не выписали из лечебного крыла» поэтому обеспечить юного лорда защитой в самое проблемное для него время она попросту не смогла. — Пойдем-ка его навестим, — нахмурился я, выхватывая из тьмы секиру. Невидимый Мел с готовностью щелкнул костяшками и без напоминаний создал тропу.